Глава 12. Империя Оствер. Грас Анха. 7 марта 1408 года. Операция по нейтрализации вражеской диверсионной группы прошла настолько удачно, что я был удивлен. А меня, между прочим, после всего, что произошло со мной в мире кама -Нио, удивить крайне сложно. Однако факт остается фактом. Элитные диверсанты Асира, лучшие вражеские войны, и вместе с ними пятерка вампиров были уничтожены всего за 12 минут. А наши потери при этом составили 6 убитых и полтора десятка раненых. Правда, пострадали три десятка некомбатантов, в основном прислуга постоялых дворов, которые стали полем боя. Хотя так уж повелось, что настроенные на войну люди не вносят их в свои потери и оставляют за рамками докладов, рапортов и списков. Поэтому проблемы горожан нас не касались, с этими погибшими занималась городская стража. Самое главное, поставленные цели достигнуты. Враг потерпел поражение. Мы захватили в плен пять ассиров и одного вампира, а император, рядом с которым находился тракаер получил необходимый толчок и вернулся к делам государства. После чего в нашем государстве стали происходить некоторые события, о которых следует упомянуть. Во-первых, император принял решение отозвать с материка Сакрай экспедиционный корпус генерала Фарра. Хватит тиранить эльфов, пусть они получат краткосрочную передышку, а Фар и его воины при поддержке нанхасов должны высадиться на территории Ассира и пройтись по тылам противника. Они принесут смерть на вражеские земли, и если удача окажется на их стороне, возможно, смогут захватить столицу Ассиров. Во-вторых, имперские послы заключили мирный договор с республикой Коцка, и войска Восточного фронта начали готовиться к наступлению на республику Кауш. На помощь Лира, к сожалению, в деле ведения войны пока рассчитывать не приходится, поскольку он по-прежнему занят поисками древних секретов по оживлению богов. Но армия для окончательного удара по восточным республиканцам собирается весьма внушительная, а ее командиром назначен один из самых талантливых и перспективных полководцев империи, молодой генерал-граф Йорген Весс. Так что в успешном результате наступления сомневаться не приходится. В-третьих, По приказу Марка Анха сформированы летучие отряды ликвидаторов, которые взяли на себя охоту за вражескими шпионами и диверсантами. Они напрямую подчиняются канцелярии императора и решают многочисленные текущие проблемы, которые накопились после бегства канцлера, но со временем, как только ИТС начнет работать в полную силу, все эти отряды перейдут под мое командование и усилят управление секретной службы. В-четвертых, несмотря на тяжелое экономическое положение государства, принято решение снизить налоговое бремя на крестьян и мелких торговцев до предвоенного уровня, а нехватку средств покрывать за счет добровольно-принудительного, единовременного, патриотического взноса, который предоставят религиозные культы. Почему именно они? Да потому что, чем они слабее, тем сильнее новый бог имперского пантеона Иллир анха Кстати, полубог тоже обещал финансовую помощь, и для продолжения войны империи золота хватит. Это основные изменения, которые были вызваны активацией императора. А что касательно меня, то я продолжал создавать имперскую тайную стражу. Хотя сил на это тратил уже гораздо меньше. Тут ведь как? Нужно вовремя дать правильный и в меру сильный посыл подчиненным, заинтересовать их и обозначить конкретные, вполне достижимые цели. А после этого за руководителем, в данном случае за мной, остаются функции контроля, координация общих действий и корректировка текущих задач. И пока начальники управлений впахивали, я осваивал полученное от учителя знания, тренировался или находился в тюрьме. «Да-да, все верно. Немалую часть своего времени я проводил в Сабхарше. И объясню, почему. После того, как император подарил мне, точнее ИТС, столичную тюрьму, я провел быструю ревизию и убедился, что Диеха, Сарвентас, как и его предшественники, злоупотреблял своим служебным положением». Он вымогал у заключенных деньги и принимал подношения от их родственников, неоднократно нарушал устав внутренней службы и разрешал сидельцам вести переписку с внешним миром. С этим понятно, он кормился с должности. И по законам империи его можно было лишить дворянства и казнить, а имущество господина Диеха в этом случае подлежало конфискации. Однако, пообщавшись с начальником тюрьмы подольше, я пришел к логичному выводу, что заменить этого мерзавца некем. сарвентос хоть и вымогатель, но службу знает, как говорится, «прохавал ее от и до». А помимо этого, понимая, что власть сменилась и, как прежде, уже ничего не будет, он сам добровольно и без принуждения пожелал передать на нужной имперской тайной страже денежный взнос в размере 140 тысяч эллиров. Вот такие дела. Император, повелитель миллионов людей, дает ИТС 300 тысяч, а начальник тюрьмы, букашечка неприметная, домашний барон с государства — 140 тысяч. А когда я немного попинал его ногами, сумма возросла до 180 тысяч. Деньги я, разумеется, взял, ибо секретная служба расширяется и расходы возрастают, а полученная от императора сумма уже израсходована. И это только первая ласточка. Сколько еще таких сорвентосов в нашей столице? Не сотни, а тысячи. И все они считают свое положение незыблемым, думают, что связи и знакомства уберегут их от появления ревизоров с особыми полномочиями. Но они ошибаются. Сколь веревочки не вится, а конец один. В самое ближайшее время управление ТАР закончит формирование ревизионно-экономического отдела. После чего начнется его работа, которая будет опираться на документы из архивов Аната Каира и наработки тайной стражи семьи Ройха. И как следствие этого понесут заслуженные наказания сотни чиновников и взяткодателей, а казна ИТС пополнится тяжелыми золотыми монетами с профилями императоров разных эпох. Впрочем, все это на будущее, и возвращаюсь к тому, что я делал в тюрьме. Как уже было отмечено, в Сабхарше место необычное, другой такой тюрьмы на территории империи нет. И арестанты, как правило, люди тоже нестандартные, а значит, интересные. Например, крестники канцлера, то есть люди, которые получили пожизненный срок с подачи Тайре-Руге. Кто они? В чем их истинная провинность перед канцлером? Какие тайны и секреты они хранят? В свете того, что мы никак не могли отыскать беглого канцлера, вопросы важные и требующие скорейших ответов. Поэтому с ними работали следователи ИТС, которые выяснили, что все пять арестантов являются членами одной исследовательской группы археологи, инженер, строитель и рейнджер. Их собрали 10 лет назад, хорошо заплатили и поставили задачу провести раскопки нескольких древних замков. Они это сделали, особых открытий не совершили и собрались разойтись, но почуяли неладное. Люди канцлера явно готовились их ликвидировать или лишить свободы, и не дожидаясь пока с ними полностью расплатятся, исследователи разбежались и попытались спрятаться. Но неудачно. Исследователей настигали одного за другим. Вот только не убивали, а прятали в тюрьму, как если бы их услуги и знания еще могли пригодиться Тайре Руге. Или другой арестант, самый талантливый ученик магической школы Гаджи Тустур за всю ее историю. Звали его Мирча Сабатей. Он осваивал учебную программу на лету, и его так холили, что парень зазнался и начал проводить собственные эксперименты над человеческим разумом. До поры до времени на это закрывали глаза. Но когда Мирча ради новых знаний во время опыта угробил своих сокурсников, в один момент погрузив в пучину безумия сразу трех молодых магов, вот тут им занялись всерьез и выяснили, что в его теле уже давно живет некая кровожадная сущность Дольнего мира. Изгнать вселенца не получилось даже у самых опытных чародеев школы Гарджи Тустур. И его упрятали в тюрьму, которая не имела доступа к магическим энергопотокам. И вроде бы сделали это временно, пока чародеи не найдут способы решить проблему. Однако началась война, и про Мирча позабыли. А вселенец в его теле тем временем приобрел хобби. Он стал писать женские любовные романы. И за 12 лет, под псевдонимом Марианны Оск Локентайр, написал 48 штук. А начальник тюрьмы через посредника продавал тексты столичным издателям. И что интересно, чтиво было настолько занятным, что книги пользовались спросом: Для да чего уж там? Я сам их просматривал, когда в бытность свою гвардейским офицером Черной Свиты гостил в доме Кристины Ивер и отдыхал с ее девочками. Так что могу сказать: романы понравились. Хотя обычно меня от подобной дешевой писанины про любовь, страдания и прочую розовую мишуру просто тошнило. А вот еще один забавный заключенный. Герцог Иртон Аквард. Собственной персоной. Был богат и знаменит. Красив и популярен среди светских дам. Превосходно владел мечом и ни в чем себе не отказывал. В общем, типичный представитель имперской знати, которому завидовали провинциалы. И все бы ничего, живи и радуйся. Но однажды он увлекся наукой и стал мастерить некий прибор, который, по его утверждению, откроет проход в иные миры. Герцог потратил на это лучшие годы своей жизни и все состояние, залез в долги и объявил, что в самом скором времени представит чудо-машину общественности. Однако ему не поверили, и на Аркварта насели кредиторы. Они потребовали предъявить механизм и доказать, что он будет работать, а у герцога сдали нервы, и в припадке ярости Аркворт зарубил несколько человек. После чего семья от него отреклась, аристократа отправили Сабхаршу, а чудо-машину никто так и не нашел. То ли плохо искали, То ли это никому не нужно было? А поскольку я не только урквартройха, но и Алексей Киреев, меня это заинтересовало. Я лично посетил герцога и сделал ему предложение. Машина и все научные наработки в обмен на свободу. И хотя я прекрасно понимал, что герцог, скорее всего, обычный сумасшедший, мне захотелось увидеть его аппарат. Вот только Арквард пока упирался и на контакт не шел. Жаль. Но это его выбор, а я никуда не торопился. Пусть герцог еще годик-другой посидит в камере, а потом мы снова пообщаемся. И, возможно, с нами будет Ламия, которая умеет задавать правильные вопросы и получать предельно честные ответы. Такие сидельцы в столичной тюрьме. Однако самый интересный персонаж попался мне на глаза только спустя месяц после уничтожения вражеских диверсантов. В этот день, быстро уладив все свои дела по службе и до вечера расставшись с сатири, я некоторое время позанимался практической магией и освоил одно заклятие из арсенала Иллира Анха. А после полудня, хорошенько перекусив, отправился в Сабхаршу где собирался пообщаться с пленным вампиром по имени Ойшкадавер, которого захватил мой братец Трори. Все как обычно, когда нет напряга. Я прибыл в тюрьму, принял доклад Сарвентеса и в сопровождении двух офицеров черной свиты отправился на нижние уровни. Начальник тюрьмы держался позади. В коридорах царила тишина, и неожиданно я услышал бормотание. Кто-то разговаривал. «Звук шел из ближайшей камеры, и я приказал ее открыть». с звякая ключами, моментально доложил, что в камере номер 397 содержится безумный пророк Иеремия Самад, которого определили в тюрьму 9 лет назад по приговору Общецерковного собора с участием жрецов Самура Пахаря, Ерины Война, Бойры Целительницы, Уль Ракойны и Верша Моряка. За этот срок состоянием арестанта никто не интересовался, и нареканий к нему нет, самый обычный идиот, спокойный и дурной. Идиот он или нет, с выводами торопиться не следовало. Но ясно, что далеко не всякого пророка, истинного или шарлатана судит общий церковный собор, а потом оставляет ему жизнь. Обычно все проще. Поймали ересиарха или мошенника, допросили – и казнили. Если настроение у жрецов религиозного трибунала хорошее, тогда просто отрубали голову, хотя чаще они применяли четвертование и сожжение на костре. Железная дверь скрипнула плохо смазанными петлями и открылась. Вслед за начальником тюрьмы я вошел в полутемную камеру и увидел безумного пророка. Как должен выглядеть пророк, если следовать стереотипам? Высокий, седой, косматый старик в грязной хламиде, с посохом в руках и диким взглядом. Наверное, так. Но Ириемия, самат, под это описание не подходил. По виду он мой ровесник, не старше 30 лет. Волосы совсем не седые, а русые. Одет в обычную длинную тюремную робу серого цвета, которая была перепоясана бечевкой, что, между прочим, противоречило тюремным правилам. А вот взгляд… М -м -м. Взгляд действительно был диким и безумным. Глаза пророка казались совершенно белыми, и я не мог разглядеть зрачков. Он стоял в центре помещения, между нами и топчином, а его правая ладонь, в тот момент, когда мы вошли, тянулась вверх, и пророк нас не видел. Сознание Ириемии было достаточно далеко от тюремной камеры. Странствовало в лабиринтах разума, и ему казалось, что сейчас он выступает перед огромной толпой, которая внимает его проповеди. Я прислушивался к словам пророка, который говорил уверенно и чеканил каждое слово. «Люди!» «Я принес вам слово истинных богов, о которых вы давно позабыли, но они помнят о вас. Внемлите мне! Не смейте бояться! Никогда и ничего! Вставайте и идите! Храните целостность души и пробивайте свою дорогу! Сражайтесь с демонами за правду и волю! Разум и опыт предков укажут вам путь!» А честь и совесть станут мерилом праведности ваших дел. И многие скажут, что вы ошибаетесь, что идете не той дорогой, а начатое вами дело приведет к беде, хаосу и пролитию крови. Они скажут, что вы безумны, только бы не признавать вашу правоту. Ради того, чтобы ничего не делать, оправдывать свою трусость и сберечь материальное благо, Слабые люди готовы сказать что угодно и предать вас. Краткая пауза. Невидящий нас взор Иримии, по-прежнему не замечая нас, скользнул по тюремной камере, и он продолжил. Равнодушие, корысть и страх за свою шкуру — вот главные бичи племени людского. Это так, и человек всегда останется человеком со всеми его слабостями и достоинствами. Но огненная душа не умрет. Смерти подвержена только плоть, бренная оболочка. И когда огненная душа героя, который пожертвовал жизнью ради великой и праведной цели, следуя своему предназначению, воспарит над миром. Она пройдет очищение, обретет иную плоть и встанет в ряды избранных возле трона истинных богов. И когда настанет последний час мира, когда горы обрушатся, реки потекут кровью и ядом, а волны морей и океанов обрушатся на сушу, избранные вернутся в мир людей. И настанет час страшного суда». И каждому воздастся по делам его. И не будет спасения тем, кто продал душу, совершал преступления, предавал других людей, разменял свою суть на деньги и земные блага. И когда от криков миллиардов людей, которые будут молить о спасении, вздрогнет мироздание». Именно избранные, чьи души неистребимы, станут карающим мечом высших, очистят миры и заселят ее вновь. Так сказано и так будет. Внемлите мне, люди, возрадуйтесь, ибо у вас еще есть шанс, дабы изменить свою жизнь и судьбу. Из того, что говорил пророк, я понял очень мало. Какие-то истинные боги, какое-то спасение души и перерождение, предсказание апокалипсиса и страшного суда. Все это общие слова, чтобы запутать людей. И, по большому счету, проповедь пророка не представляла для меня никакого интереса. Поэтому я собирался покинуть камеру и уже начал поворачиваться к двери, когда Иеремия вернулся в нашу реальность, ткнул в меня пальцем и завопил». «Я знаю тебя! Знаю!» От его резкого крика у меня по спине пробежали мурашки, и на миг стало не по себе. Но вида я не показал, равнодушно пожал плечами и пренебрежительно махнул в его сторону рукой, мол, «Мели, Емеля, твоя неделя! Болтай, чего хочешь!» И тут пророк меня удивил. «Я знаю тебя!» Понизив голос до полушепота, вновь повторил он и добавил. «Алексей Киреев!» «Стоп!» Я замер. И ладонь опустилась на рукоять Ирута, после чего, посмотрев на пророка, отдал команду Сарвентесу и гвардейцам. «Выйдите! Ждать за дверью! Без приказа не входить!» Начальник тюрьмы и черносвитники оставили меня наедине с пророком, и я уточнил у него. «Как ты меня назвал?» Глупо улыбаясь, Иеремия ответил. «Алексей Киреев!» «И ты знаешь, откуда я?» «Не-а», — он покачал головой. «А откуда у тебя эта информация?» Иеремия прикоснулся рукой к голове. «Само приходит, и я не понимаю, как и по чьей воле. Не хочу этого, а видение и знание все равно идут». «Давно это у тебя?» «Сколько себя помню, с самого раннего детства». Я отметил, что взгляд пророка прояснился. Белизна ушла, и его глаза стали самыми обычными. Цвет в полутьме не разобрать, но, скорее всего, они карие. «Кто же ты такой?» Пророк Иеремия, подумал я, какие секреты скрываешь и что видишь? Ты меня заинтересовал, а значит, я в твоей камере задержусь. Еще раз окинув пророка пристальным взглядом, и не увидев ничего нового, я прошел мимо него, присел на топчан и продолжил разговор. Итак, господин пророк, подведем предварительный итог. Ты знаешь мое второе имя. «Ты получаешь знания и видения, но не понимаешь, кто именно их тебе присылает и каким образом это происходит. А еще тебя отправили в тюрьму по приговору Общецерковного собора. Верно?» «Ага», — он кивнул. «Только меня не приговорили. Я сам сюда попросился, и жрецы сочли, что Сабхарша — именно то место, где мне следует находиться». «Сам?» А зачем? Мне казалось, что здесь видения не будут меня донимать, покоя хотел, но не получил. Да, из моей затеи ничего не вышло. Видение не магия, как мы ее понимаем, и они от энергопотоков не зависят. Тогда по какой причине ты не пишешь просьбу о переводе в другое место, например, в какой-нибудь храм? Здесь спокойно. «И в большом мире нет ничего, ради чего стоило бы возвращаться. Да и жрецы не будут рады моему возвращению. Когда на меня накатывают видения, я говорю о богах, которых называю истинными, но это не имперские боги. Они вообще неизвестны нашему миру». «А что за боги это? Как их зовут и где они обитают?» «Сие мне неведомо». — А если я предложу тебе покинуть тюрьму? — Воля ваша, но я бы не хотел. Здесь от меня никому нет беспокойства и неприятностей. — Ладно, оставим эту тему пока. Расскажи, что ты еще знаешь обо мне? Продолжая стоять в центре камеры, он наморщил лоб, словно что-то вспоминая, а затем сказал. — Ты Алексей Киреев и одновременно с этим граф Тройха. Ты паладин у Леракойны, и я видел твою смерть. Вот же сука, пронеслась у меня мысль. Смерть он мою видел, падла. Охренел, пророк, мать твою. В одной рыбацкой деревушке на острове Данца я слышал историю, что если убить того, кто предсказал тебе смерть, пророчество не сбудется. И тут я подумал. Что если прикончить Иеремию, пока он не рассказал, как, где и когда погибнет Урквар Тройха. Ничего не произойдет. Но сразу себя одернул. В конце концов, все мы смертны, даже боги. А узнать, что видел пророк, крайне интересно. И в очередной раз, заставив себя успокоиться, я подпер подбородок рукой и задал Иеремию вопрос, который он ждал. Когда я погибну? Мне неведомо. Снова сослался на незнание пророк. «А при каких обстоятельствах?» «Это произойдет, когда орды Белогривых вторгнутся в империю и сожгут Грасс Анха. Ты возглавишь войска северных провинций и эльфийское ополчение. Поразишь вражеского вождя, и произойдет взрыв, который на несколько миль вокруг уничтожит все живое». Услышав это, я просто не знал, как реагировать, смеяться или плакать, принимать слова безумца на веру или дать ему в морду. «Какие белогривы? Откуда? Зачем? Когда? А что случилось с моими родными? Что с Ламией? Почему эльфы снова стали нашими союзниками?» Куда при таком раскладе подевался наш новоявленный имперский бог Иллир Анха и где был, точнее, будет находиться в это самое время император Марк? Вопросы, вопросы и опять вопросы. Ответ на один вопрос порождал сотни новых, и в моей голове был полнейший бардак. Общение с пророком всего за несколько минут выбило меня из колеи. И знаете, как я поступил? Молча покинул тюремную камеру, в сопровождении сарвентоса и охранников вышел на тюремный двор, а потом достал из своей сумки фляжку с крепким вином и сделал пару жадных глотков. Алкоголь обжег внутренности и согрел. Я прогулялся по тюремному двору, восстановил душевное равновесие и, решив относиться к словам пророка так, словно он сказочник и фантазер, который, возможно, видит альтернативный вариант нашего будущего, велел Сарвентесу принести пачку бумаги, карандаши и чернила. А когда он выполнил приказ, я вернулся в камеру пророка и спросил его. «Читать-писать умеешь?» «Да». Отозвался он, продолжая оставаться на том самом месте, где я его оставил. А рисовать? Немного. Уже хорошо. Сейчас садишься и записываешь на бумагу все, что видел в своих видениях касательно нашей империи, а заодно нарисуй этих самых белогривых. Сначала пиши кратко. Мне нужна выжимка. Самая суть. А рисунки могут быть схематическими. Времени тебе два часа. «Как понял?» «Хорошо понял. Только стола нет и стульев, а еще мне бы свечи не помешали». «Все будет». Спустя 10 минут, получив стол, стул, свечи и кувшин с чистой водой, пророк приступил к выполнению поставленной задачи. «Ну, а я отправился к вампиру-кадаверу». Вопросов к кровососу имелось много, и среди них – Кто такой кровавый бог Шамми, которому поклоняются вампиры. Однако я никак не мог сосредоточиться и мысленно постоянно возвращался к пророку, так что общение с кадавером вышло скомканным и малоинформативным. Наконец истекли назначенные мной два часа. Я снова посетил тюремную камеру номер 397 и получил несколько исписанных ровным убористым почерком листов, а также три рисунка. Пророки — люди непростые, особенно те, кого называют безумными, и многого от них ожидать не стоит. Тут помню, а вот тут не помню. Это видел, а а вот это как в тумане. Но общую картину того, что ожидает империю и лично меня в будущем, по версии пророка Иеремии, я себе представил. Судя по всему, в ближайшие десятилетия, в то самое время, когда я все еще буду молод, красив и богат, энергопотоки Дольнего мира восстановят прямую связь с миром кама -Нью. Боги, которые потеряли здесь своих последователей, задумают навести порядок, и произойдет вторжение из другого мира. Будут открыты огромные порталы, и к нам в гости пожалуют карательные армии враждебных богов, а одно войско, вернее Орда будет укомплектована орками, которых Иеремия называл «белогривые». А так-то самые обычные орки, если верить грубой картинке. Звериная морда и мощное тело, а вместо волос – львиная грива белого цвета. Конечно же, всем конкретным обитателям мира Кама-Нио придется сражаться с агрессорами. И первыми под удар пришельцев попадут эльфы, которые предали своего бога Фингелиери и понесут за это заслуженное наказание. Одновременно с ними достанется краснокожим Манкари, а дальше дойдет до людей, которые примут на своих территориях беглых, ушастых и недобитых краснокожих. Что в это время будет делать император Марк, и как отметиться на полях сражений Иллир-Анха, пророк не знал. А меня в своих видениях он видел целых два раза. Сначала во время какой-то морской битвы на палубе корабля, а затем в предсмертный час в решающем сражении с орками. И если сначала я воспринимал видение пророка скептически, чем дольше я над ними размышлял, тем больше укреплялся мыслями, что подобное вполне может произойти. И не факт, что я погибну, ибо есть способы защитить себя от взрыва. Так что с определением моей смерти пророк поторопился. Но то, что после восстановления энергопотоков наш мир окажется под ударом, вполне допустимая реальность завтрашнего дня. Ибо вражеские боги все помнят и ничего прощать не собираются. Ни нам, ни предателям, которые переметнулись на сторону неназываемого. В конце концов, сам для себя я решил, что отбрасывать видение Иеремии, как бредовое, не стоит. По крайней мере, пока. Время в запасе имелось, и бегать по улицам с криками «Люди, спасайтесь!» рано. А вот попросить совета у старших товарищей, например, у Иллира Анха, конечно же, можно. Поэтому, покинув тюрьму, я отправился не во дворец и не домой, а в святилище родоначальника имперской династии.